Издательство «Лайкбук». Like Екатерина Алёшина. Лирелии. Цветы заката. Во Вселенной все переплетено. Пролог. Весь день на улицах города безраздельно властвовал осенний ливень с порывистым ветром, гонявшим по тротуарам тленную опавшую листву. Редкая погода для Южной империи даже в холодное время года. Словно октябрь, прощаясь со столицей, никак не желал ее покидать. Но к вечеру мятежная стихия наконец утихла. Небо альтары расчистилось от низких свинцовых туч, ветер больше не трепал кроны деревьев, и наступила благословенная тишина, нарушаемая лишь редкими криками сов. Багровый луч закатного солнца на прощание озарил улицы, мазнув крыши домов насыщенной, как гуашь, краской, уступив затем власть над городом вечерним сумерком. В палате родильного отделения столичного императорского госпиталя царил уютный полумрак и покой. Светильники были потушены, и лишь праздничный фонарь тыкова с пышным венком из хризантем и листьев клёна служил единственным источником света. Сквозь прорези бросая на стены причудливые блики. Праздничные фонари ⁇ маленькая слабость Фрей. Ее горячо любимый супруг об этом знал и не мог не порадовать жену таким приятным сюрпризом в столь важный для них день. Лежа на постели, женщина ощущала небывалую слабость во всем теле, которая всего полтора часа назад отдала все свои силы на то, чтобы привести в этот мир новую жизнь. Первенец супругов Норддайл к этому времени стал совсем уже взрослым мужчиной. Но Фрея по сей день помнила тот благословенный миг, когда впервые увидела своего новорожденного сына и услышала его первый крик. Такой пронзительный и требовательный. Память навеки сохранила эти маленькие растопыренные пальчики, Крошечные пяточки, розовые пухлые щечки и светленький пушок на головке. А этот сладкий, совершенно неземной запах. Фрей казалось, что именно так пахнет в чертогах небесного мира, откуда души приходят в мир живых. Эта эйфория не сравнится ни с чем. Это чувство, оно особенное, остается в сердце и памяти матери навечно. И сегодня. Фрей вновь его испытала. И он все это время был рядом с ней, не отходя ни на шаг, и, глядя на дочь, не сдерживал счастливых слез. Пол ребенка стал для них сюрпризом. Магический фон еще нерожденного малыша оказался настолько сильным, что до последних дней беременности не позволял доктору определить, кто же там растет, мальчик или девочка. Подруга Фрей, Альбина Ирлейф, тоже ждала ребенка. И тоже до сегодняшнего дня находилась в неведении все по той же причине. Очень мощный магический фон младенца. Совсем скоро и она узнает. Так же, как и Фрей сегодня. Альбина была уверена, что они с Дарием ждут дочь. Такую же рыжеволосую, как и она сама. И даже ими уже ждала свою обладательницу, Марьяна. «Поздравляю, у вас родилась дочь. Маг. Причем невероятно сильный маг. Поэтому, леди Нордайл, вас донимала слабость все девять месяцев». Таковы были первые слова доктора. «Боже, да вы только посмотрите на ауру этой малышки. Я не верю своим глазам». Перейдя на магическое зрение, Фрей не смогла сдержать удивленного возгласа. «Аура их с Йоаном дочери...» Сияла и переливалась разными цветами, словно радуга. Ты видел что-то подобное когда-нибудь? спросила она у супруга. Никогда до этого момента, ответил ей изумленный. Иоанн, представляешь, если вдруг у Альбины и Дарьи родится ребенок с такой же необыкновенной аурой? Все может быть, милая, философски заметил ее муж. Главное, чтобы наши дети были здоровы и счастливы. Новорожденную малышку положили на живот матери, и она тут же безраздельно завладела вниманием своих родителей. Безмерно счастливый Йоанн, проведя некоторое время в палате с женой и дочерью, уехал в храм Луны и Солнца, чтобы оставить щедрые дары и вознести молитвы богам за благополучие и здоровье нового члена семьи. Глядя на личико спящей дочери, Фрейя вновь улыбнулась своим мыслям. «Герда, прошептала она, чувствуя, как ее сознание погружается в сон. На широкой тумбочке около кровати то и дело возникал очередной конверт с поздравительным письмом, присланный по портальной почте. Но женщина, утомленная родами, уже крепко спала. В это время за окном, все выше и выше от земли, стелился густой молочно-белый непроглядный туман, постепенно заслонивший собой и ветви клёна, росшего рядом, и яркий свет полного холодного лика луны. Облака этого тумана не были похожи на те, что возникают после дождя, по утру или ночью в горах. Туман, клубами паривший за окном, казался живым аморфным существом, находящимся в беспрерывном движении. Он будто пытался проникнуть в комнату через наглухо закрытое окно. Тихонько щелкнул массивный бронзовый шпингалет под воздействием неведомой силы, для которой замки не стали преградой. Плотная молочная пелена, водопадом стекая с подоконника, проникла в комнату, устремилась к детской колыбели и окружила ее со всех сторон. «Новое имя. Новая жизнь». «Новая судьба», — Шептало туманное нечто, плотным коконом окутав колыбель. «С новым воплощением, милая! Живи, дитя! Расти! Он найдет тебя сам!»